у неё смуглое грубое лицо и хорошее настроение она всё время напевает мексиканка посмотрела на меня и спросила водка kaviar я поняла что русские для неё это икра и водка я развела руками у меня нет сувениров у меня нет даже чемодана и мне не во что переодеться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 Но я могу задать вопрос только по-русски. Я спрашиваю: "Мексика?" и направляю в неё свой указательный палец. Но травах отвечает служанка: "Травахо Париж". Я догадываюсь: "Нет работы, работа есть в Париже". И ещё я отмечаю: "Париж настоящее название столицы Франции в честь бога красоты Париса". Дороги была прекрасной, как и все европейские дороги.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 как две капли воды, похожая на Софи Лоррен в ранней молодости. Рот от уха до уха, белые зубы, глаза как у пантеры. Этиопа, повторил Марис. Это имя? Но географий. Я вдруг поняла, что он хотел сказать. Эфиопия. Девушка была эфиопкой. Я вгляделась ещё раз. Я слышала, что эфиопы чёрные семиты.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 Настя попросила, он согласился. Я прерывисто вздохнула. Всё-таки я была подруга Насти, а не тёопы. А где вы познакомились, спросила я. В небе, сказал Марис. Я увидел её в самолёте, а потом помог ей снять багаж с ленты.